Глава двадцать шестая «Пойти в казино с Андреем уже не кажется мне такой хорошей идеей. Я вся напряжена, зациклена только на этой крестине и том, что их связывает. Не могу думать ни о чем другом. а Зачем он меня сюда привел? Ясно же, что мне здесь не место». «Покер?» – предлагает он. «О нет, прости. Отнекиваюсь я сразу». «Если ты не против, я просто постою рядом». «Хорошо. Только ты должна стоять четко за моей спиной. Поняла?» «Поняла». Отвечаю я, прихватывая бокал с шампанским с подноса проходящего мимо официанта. Чувствую, что мне просто необходимо выпить, чтобы немного расслабиться. В игре ни черта не понимаю, куда нам лимите до них. Поэтому, дабы скоротать время, начинаю разглядывать публику». А это, надо сказать, весьма увлекательное занятие. Богачи, олигархи, толстосумы, вершители людских судеб, сильные мира сего. Нет, я не завидую. И не презираю их. За что? Они же не виноваты, что с рождения в норковых пеленках. Разглядываю их, как музейные экспонаты, примечая детали, чтоб в свете потом рассказать. Скольжу взглядом по лицам, улавливая их общую черту. Умиротворенность, свойственная людям, уверенным в завтрашнем дне. От блеска бриллиантов слепит глаза. Одногрузная женщина, сидящая напротив Андрея, напоминает новогоднюю елку. Яна считала на ее пальцах восемь колец. Объемное жерелье, тяжелые серьги, две броши и две драгоценные заколки в прическе. Стало смешно. пригубляясь к бокалу, чтобы скрыть неуместную улыбку. Не выходит приходится прикусить губы изнутри. В этот момент ловлю на себе взгляд незнакомого молодого мужчины, сидящего за покерным столом справа. Он уже закончил игру и поэтому, скрестив руки на груди, беззастенчиво рассматривает меня. Его взгляд медленно скользит по моим обнаженным плечам, ненадолго застревает на груди, а затем на губах, и, наконец, поднимается к глазам. Заломив бровь, улыбается – чего на щеках появляются ямочки. Я сбита с толку такой бесцеремонностью, но все же посылаю ему в ответ вежливую улыбку и неосознанно делаю шаг к Андрею, чтобы как-то обозначить свою принадлежность этому мужчине. Еще через пять минут этих гляделок мне становится не до шуток. Я не сильна в этих играх. «Андрей, не теряй меня, я носик припудрить». Шепчу ему на ухо, прежде чем идти. Оглянувшись, он внимательно смотрит на меня, словно считывая мое настроение, и молча кивает. Сделав свои маленькие дела в кабинке туалета, останавливаюсь у зеркала во весь рост. Выгляжу взбудораженной. Лицо и уши горят, глаза неестественно блестят. Быстро охлаждаю руки под холодной водой. вытирая их полотенцем и прикладываю к щекам. Должно помочь. Бесшумно открывшаяся дверь пропускает еще одну посетительницу. Машинально вскидываю глаза к зеркалу и вижу в отражении приближающуюся Кристину. Черт, только этого не хватало. Нутром чувствую, по мою душу пришла. И где ж, интересно, он тебя такую откопал? Язвит она, копаясь в своей сумочке. Я ожидала чего-то подобного, но все равно оказалась не готова. Кровь бросается в голову, а ладони резко сжимаются в кулаки. Считая себя человеком неконфликтным. Никогда первая не проявляя агрессию, но и унижений тоже не потерплю. Какую такую? Стараюсь, чтобы голос звучал спокойно. От тебя навозом за милю воняет. Демонстрационно морщит свой нос и машет ладонью перед лицом. Встречаюсь с ней глазами в зеркале. Наклонив голову слегка в бок, ехидно лыбится, стерва. Гнев застилает мне глаза красной пеленой. Схватить бы, суку за волосы. Да в унитаз. Но нельзя, нужно держаться. Ревнуешь? Через силу усмехаюсь я. К тебе? Ты себя в зеркало-то видела? Дешевка. Ее смех бьет по нервам. Неужели не поняла, что Андрей спицом тебя сюда притащил? Хотел заставить меня ревновать, дурак. Поправив помаду на губах, закидывает тюбик в сумочку. Передай ему, что фокус не удался, и я все еще на него злюсь. Невидящим взглядом смотрю в свое отражение. Сколько минут прошло после ухода Кристины? Пять? Десять? Двадцать? Ее слова, как удар ногой в живот, выбили воздух из легких и оглушили. Они очень похожи на правду. И она права. Я недостойна находиться рядом с ним. Мне здесь вообще не место. Этот остров, вилла, драгоценности. Даже платье, сумочка и туфли не мои. Я к этому не имею никакого отношения. Все напрокат. И Андрей тоже. И почему бы не пользоваться всем этим себе в удовольствии? Какое дело мне до этой Кристины? Знала же, Андрей со мной только на несколько дней. Знала. Тогда почему так больно? Я знаю ответ. Я давно перешагнула ту черту, которую перешагивать было нельзя. Пустила его в свое сердце. Одинокая слеза, оставляя за собой мокрую дорожку, сбегает к подбородку. За ней вторая. Надо уходить. Если Кристина сказала правду, моя партия в этой игре сыграна. Наскоро, вытерев слезы, выхожу в коридор и налетаю на того незнакомца, что шарил по мне глазами в игровом зале. «О, Господи! Да за что мне это?» Бурчу под нос извинения, пытаясь быстрее от него отвязаться. Но он не отстает. Я на улицу, и он за мной. Что-то тараторит на английском. Я и так не особо понимала. А тут, находясь будто в вакууме от пережитого, ни одного знакомого слова не услышу. Ускоряю шаг. Он догоняет, пытается схватить за локоть. Пошел хрен Вырвавшись, ору я. Получилось. Выпучив глаза, встал как вкопанный. Догадался, видимо, что его послали. Минут через сорок, добираясь, наконец, до виллы. Ноги нещадно болят от долгой ходьбы на каблуках. Непривычная я. Зато мозги проветрились. Зря я убежала. Повела себя, как соплячка шестнадцатилетняя. Когда мужа с любовницей поймала, так с ума не сходила. А тут... Просто я люблю его. Люблю Андрея. Когда это случилось? В наш самый первый раз? Или на яхте? А может, когда я впервые заглянула в его глаза и вдохнула его запах? Не знаю. Сажусь на скамейку возле кустов жасмина и с удовольствием снимая туфли, прикрыв глаза, вдыхая аромат сада. ночью он совсем другой, более яркий, насыщенный. Силой воли пытаясь восстановить душевное равновесие и привести мысли в порядок. Если сейчас андрей приедет и скажет, что кристина солгала, я ему поверю. если нет? Если нет, то унесу завтра украшение в отель и оставлю там на ресепшн. Свет автомобильных фар освещает часть сада. Хлопок двери. Он приехал. Я машинально обхватываю себя руками, пытаясь унять дрожь. Он замечает меня на скамейке и теперь идет ко мне. Поза расслабленная, руки в карманах брюк. Замерзла. Снимает пиджак и накидывает его мне на плечи. Я закутываюсь в него, словно и правда промерзла до костей. Прикрыв глаза, незаметно вдыхаю полной грудью любимый запах. Прости, что ушла. Что она тебе сказала? Андрей садится рядом, облокотившись на широко расставленные колени. Ты говорил с Кристиной? Спросил, видела ли она тебя. Она сказала, что нет. Мы говорили с ней. Наконец, выдаю я. Она сказала, что с моей помощью ты хотел заставить ее ревновать. И просила передать, что раскусила твой план. И я прерывисто вздыхаю. Это правда? Нет, неправда. Его голос звучит спокойно, но твердо, и я ему верю. Только сейчас, произнеся все это вслух, до меня самой доходит, насколько смехотворно предполагать, что Андрею мог опуститься до подобных интриг, облегченно выдыхаясь чувством, будто с плеч сняли мешок с картошкой. Всего два его слова, и ко мне вновь вернулся вкус к жизни. «Я хотел, чтобы ты осталась сегодня со мной в отеле». Он оборачивается ко мне пойдешь?» «Пойду», — восклицаю я, как мне кажется, чересчур поспешно. «Только переоденусь, подождешь?» Он согласно кивает, а я со всех ног бегу скинуть с себя это надоевшее платье и смыть яркий макияж.